Мышцы вновь обрели былую твёрдость. Сергей снова чувствовал в себе силы для продолжения борьбы. Отец был тысячу раз прав, когда говорил, что в самом отчаянном и безвыходном положении нужно бороться до конца и никогда не сдаваться. Касарин с благодарностью взглянул на Полину, заставившую и его, и Вальтера поверить в себя. Но его бурная радость оказалась преждевременной. Вольтер неожиданно замахал руками. «Аэростат, водород! О чем мы говорим? Какой в этом смысл, если мы понятия не имеем, где находится колония?» «Я найду ее!» С поразившей его самого уверенностью ответил Сергей, потом переглянулся с Полиной и поправился. «Мы найдем ее!» Вольтер, похоже, хотел возразить, но, взглянув на них, передумал и опустил голову. «Черт возьми, когда я гляжу на вас, мне начинает казаться, что у вас может получиться», — растерянно пробормотал он. «Вас это удивляет?» — поддела старика Полина. «Я вспоминаю свою молодость», — не в попад ответил Вольтер, потом поднял голову и добавил — Площадь правобережной части Новосибирска составляла более 300 квадратных километров. Сейчас это сплошные развалины, изобилующие балками, трещинами и оврагами. Отыскать на такой огромной территории колонию плесени, которая может располагаться где угодно, теоретически невозможно. Тем не менее, я хочу дать вам совет. До катастрофы в Новосибирске на улице Коммунистической, примерно посередине между Октябрьской и площадью, стоял самый высокий в городе дом, двадцати одноэтажное здание, почти 90 м высотой. За свой оригинальный облик стены дома были облицованы ярко-синим стеклом. Горожане прозвали его Синий зуб. Так вот, этот зуб уцелел во время катастрофы. Конечно, стеклянная облицовка давно осыпалась, и две остроконечные башенки на крыше тоже разрушились, но само здание всё ещё стоит, как одинокий маяк среди моря развален. И если подняться на самый верх, то оттуда будет виден весь город, закончил за учёного Сергей. В отличие от него, Полину интересовали конкретные детали. Кто-нибудь уже поднимался туда? Вальтер покачал головой. Мне о таких ничего не известно. Значит, мы будем первыми, уверенно заявил Сергей. Полина внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала и снова повернулась к Вальтеру. Может, вы ещё подскажете, как выбраться из вагона? Вы про монстров? именно кивнула девушка. Не думаю, что они убрались в освящи. В тамбуре есть бойницы на случай нападения, вспомнил Вальтер. Можно проверить. Вернувшись в тамбур, он довольно быстро отыскал на входной двери металлическую шторку, закрывающую круглые отверстия бойницы. Правда, оказалось, что за 20 лет она настолько забилась пылью и спёкшимися частицами пепла, что разглядеть что-либо через него оказалось совершенно невозможно. Однако Полину это не остановило. Вытащив автоматный шомпол, она за несколько секунд пробила засорившуюся амбразуру и прильнула к открывшемуся отверстию. Впрочем, чтобы понять, что происходит за бронированными стенами вагона, не нужно было выглядывать наружу. Судя по доносящемуся из-за двери разноголосом рычанию, упыри не покидали своих мест. Наконец, Полина отодвинулась от отверстия и поманила к себе Сергея. Видишь цистерну на соседнем пути? Сменив её у бойницы, он выглянул наружу. Скались на запертую дверь и нетерпеливо рыча, возле вагона ползало по земле не менее десятка упырей, а один из хищников взгромоздился на одиноко стоящую железнодорожную цистерну, про которую говорила Полина. Что на ней написано? Часть надписи на борту цистерны скрывали тёмные потёки. Сергей разобрал только три первые буквы, остальное пришлось додумывать самому. Бензин? Сможешь отсюда попасть в неё? Вопрос показался Сергею странным. Попасть с 15 метров в железнодорожную цистерну смог бы даже ребёнок. Но когда он просунул в бойницу ствол снайперской винтовки, понял, что поторопился с выводом. Полина смогла расчистить только часть амбразуры, поэтому ни установленный на винтовке оптический прицел, ни автоматная мушка не пролезали в бойницу. Стрелять через нее можно было только вслепую. «Придется открыть дверь». Полина кивнула, а вот Вольтер не на шутку испугался. «Зачем? Что вы собираетесь делать?» Не тратя времени на объяснения, Сергей отодвинул учёного от дверей и принялся откручивать запирающий штурвал. Полина обошла его и встала за спиной с автоматом наперевес, готовая в любую секунду прикрыть огнём. Наконец все дверные засовы вышли из своих пазов. Сергей надавил на дверь, отжимая её от себя. Рычание монстров сразу усилилось, однако твари не спешили нападать, а, может, просто решили подождать, когда добыча сама выберется наружу. "Стреляй", скомандовала Полина. Сдвинувшись к приоткрывшейся щели, Сергей вскинул к плечу Винтарес. А круглый борт цистерны с полустёршимися огромными буквами оказался прямо перед глазами. Прицелившись в середину надписи, молодой человек нажал на спуск. Раздался глухой металлический удар, с которым в борту цистерны образовалась небольшая вмятина с круглым отверстием посередине и больше ничего. Она, пустая, с ужасом выдохнул Сергей. Целься ниже. Он опустил ствол винтовки, направив его на закруглённое днище стальной бочки и снова нажал на спуск. На этот раз, вслед за лязгом пули, пробившей стальную оболочку, раздалось весёлое журчание жидкости, хлынувшей из пробоины наружу. "Отодвинься, мешаешь", раздался за спиной требовательный голос Полины. Заняв его место возле приоткрытой двери, она направила на пробитую цистерну свой автомат, но вместо того, чтобы открыть огонь, вдруг закашлялась, пошатнулась и едва не выронив оружие, тяжело опустилась на пол. "Давай, сам", сквозь кашель прошептала она. "Скорее закрывайте!" в отчаянии закричал Вальтер, бросаясь к штурвалу. "Нет!" Сергей грубо оттолкнул его, потом подхватил автомат Полины, выставил его в щель, чтобы не позволить старику захлопнуть дверь, и нажал на спуск. Привлечённые кашлем или пронзительными криками, монстры снаружи тоже бросились к двери. Сразу два мускулистых, ощетинившихся тела со скаленными пастями и хищно выставленными когтями взвились в воздух, когда Сергей выглянул наружу. Но пули оказались быстрее разъярённых тварей. Они с грохотом врезались в стальной борт и основание цистерны, высекая искры, мгновенно подхваченные бензиновыми парами. В глазам ударила ослепительная вспышка. Рванувшиеся в разные стороны языки пламени распёрли и разорвали вздушуюся цистерну, слезнули оказавшихся на пути мутантов и опалили бронированные стены специального вагона. Сергей едва успел выдернуть из щели автомат. В следующее мгновение превратившийся в пылающую головешку упырь врезался в дверь всей своей тушей. От прянов от захлопнувшейся двери Кассарин обернулся к Полине. Та уже не кашляла, но выглядела скверно, даже стеснула на затылок противогаз, чтобы было легче дышать. Как ты? Нормально. Девушка слабо кивнула и облизала пересохшие губы. На него она даже не взглянула, прислушиваясь к ревущему снаружи пламени. Надо двигать отсюда. Потом будет поздно. Сергей понимал это не хуже неё. В любой момент пламя разгорающегося пожара могло перекинуться и на их вагон. Да и сгоревшие упыри наверняка были не единственными монстрами в округе. Но как Полина сможет идти в таком состоянии, он совершенно не представлял. Ты же не можешь. Много ты понимаешь, Огрызнулась она и, удивив Сергея, пружинисто поднялась на ноги, потом натянула на лицо снятый противогаз и первая шагнула к захлопнувшейся двери. От удара ногой бронированная дверь лишь слегка приоткрылась, но и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть, что творится снаружи. Вокруг состава бушевал пожар. Ярким факелом пылала взорвавшаяся цистерна, а на земле догорали почерневшие туши разбросанных взрывом упирей. Но Полину это не остановило. Упершись ногой в приоткрытую дверь, она распахнула её настежь и бесстрашно спрыгнула на пути. Сергею оставалось только последовать за ней. Вальтер выбрался последним, да ещё задержался у вагона, чтобы прикрыть за собой дверь. Похоже, он ещё собирался сюда вернуться.